Глава тридцать вторая. Стоять одному в компании трупов — сомнительное удовольствие. Как только вокруг меня соткался большой зал дадзё, я понял, что патриарх улизнул, просто исчез, растворился без следа. Посылаю мысленный запрос телепату Ока. Мне ответили сразу, никто из дома не выходил. Прислушиваюсь к собственным ощущениям. Дед, конечно, мастер на все руки, но вряд ли он еще и телепортироваться умеет. Скорее хитрая маскировка или потайной ход, который не замечен проекцией. Автомат из моих рук никуда не делся. Я думаю, старик еще в доме. Если бы он успевал расправиться со мной, то непременно сделал бы это, пока я пребывал в своих грезах. Но между нашими пробуждениями всего ничего. куда же ты делся, старый хрыч? Поднимаю ствол и осторожно на полусогнутых продвигаюсь к центру датзё. Переступаю через тело с развороченной грудной клеткой. Тело купается в луже собственной крови. Еще пара шагов. Щелчок. Замираю. В недрах дома что-то происходит. Я слышу гул, скрежет механизмов, звук прокачиваемого по трубам воздуха. На всякий случай становлюсь проницаемым. И вовремя. Из скрытых в дальней стене отверстий вылетают дротики. Со свистом рассекают воздух, пронзают меня насквозь, врезаются в стены и со звоном отскакивают. Падают на половицы с глухим стуком. Что? Звон от деревянных стен? Похоже, здание напичкано артефакторикой под завязку. Я только не понимаю, откуда взялся гул. Меня ждут еще какие-нибудь сюрпризы. Осматриваю, сделая перекрытия прозрачными. Внешние стены поддаются, внутренние перегородки нет. Пол тоже не удается просветить моим рентгеновским взглядом. Жду срабатывания новых ловушек, но ничего не происходит. Реликт. Что нам делать? Это телепат Чёрного Ока. Спасибо патриарху, что не перекрыл мысли-связь. О подобных окраинирующих технологиях я не слышал, но чем древнее, не шутит. Следите за зданием, держите позиции, из деревни никого не выпускать, тропы возьмите под контроль. Никто не должен отсюда выбраться, пока я не закончу начатое. Вас понял. Делаю шаг вперед. Чувство обострено до предела, я готов к любым неожиданностям. Главное, что меня сейчас интересуют звуки. Надо обойти все эти ловушки и понять, куда свалил Патриарх. Внимательно смотрю под ноги. Если тут присутствуют панели, приводящие в движение скрытые устройства, они должны выделяться. Хоть немного, но должны. Иначе бойцы Панджи и Тан умирали бы здесь пачками. Моя походка становится плавной, скользящей. Проницаемость хорошая защита, но не от всего. Скрип. Застываю. Возможно половиться, а возможно и нет. Снова что-то перемещается, скользит, шелестит. Из пола выдвигаются острые шипы. Пять клинков метровой длины прошивают воздух. Будь я нормальным человеком, мне пробило бы обе ноги в районе икр и левую ступню. А так фиг вам, индийская национальная изба. Шаг вправо, два вперед. Застыть, прислушаться. Лезвия неслышно убираются в потайные пазы, отверстия закрываются деревянными заглушками. Ахренеть! Чутье подсказывает, мерзкий старикашка прячется в доме, возможно, следит за мной. Я уже почти добрался до центра датзё, когда в потолке образовались квадратные люки и вниз рухнуло что-то массивное. Мускулистые человеческие фигуры в количестве пяти штук. Новые противники! Мужики мягко приземлились, встав на одно колено и коснувшись пола руками. Все они были безоружны, а еще меня удивил рост, явно превышающий двухметровую планку, и серый цвет кожи. Лица у мужиков были одинаковыми, а причиндалы между ног отсутствовали. Големы. В подобных ситуациях я не трачу драгоценные секунды на рефлексию, а начинаю стрелять. Сразу очередью, чтобы накрыть кучку ующихся впереди недороботов. Пули отшвыривают здоровьков, выбивают искры из их кожи, рикошетит во все стороны и никому не причиняют вреда. Грёбанные Франкенштейны. Индонезийцы покрыли их мощной и гибкой броней. Отбрасываю автомат, выхватываю меч. Благодаря реликту у меня есть хороший кабельистический клинок, разрубающий абсолютно все. На проницаемости прохожу сквозь первого Голема, собиравшегося проломить мне череп пудовым кулаком. Возвращаю себе частичную материальность, отсекаю голову одному из серых ушлепков. Голем теряет ориентацию, но продолжает махать кулаками и даже не сбавляет темпа. Оклинок великолепен. смещаюсь влево, отрубаю руку следующему противнику, приседаю и третий голем лишается ноги чуть выше колена. Этот во яка балансирует на одной ноге и все еще пробует меня достать. Из обрубка не течет кровь, искусственный человек даже не чувствует боли. Сюр, одним словом. Тактика очевидна. Я начинаю свой танец, нанося точные удары и быстро меняя позиции. Отсекаю ноги, чтобы лишить големов возможности передвигаться. Ловирую, проскальзываю через врагов на проницаемости. Пару минут и на полу остаются лишь дёргающиеся туловища, но и они пытаются ползти в мою сторону, подтягиваясь на руках. Продолжаю четвертование. Результат моих усилий: куча отрубленных конечностей, раскатившиеся головы и судорожно извивающиеся тела. Умирать Голема упорно не хотели, но и опасности больше не представляли. Вкладываю меч в трость, прикидываю, где мог укрыться патриарх. Вряд ли это дверь в глубине зала, она ведет в личные апартаменты и мастерскую старика. Прятаться бесполезно, я ведь его найду. Запасной выход, если и существует, то должен вести в глубь скалы. Присматриваюсь к половицам внимательнее. Вот место, где стоял дед. На первый взгляд ничего особенного, но что это за линия, нарушающая рисунок половиц? Стык почти не заметен, но он есть. Если проследить за контуром, получается идеальный квадрат, полтора на полтора метра примерно. Став материальным, опускаюсь на колени и начинаю искать. Планомерно изучаю каждый сантиметр поверхности, пробую нажимать на выпуклости, а затем мне попадается сучок. Очень ровный сучок, больше смахивающий на утопленную в пол кнопку. Деревянную, но все же. Изо всех сил нажимаю на эту кнопку, и она проваливается в пол. Участок, на котором я нахожусь, стихим скрипом ползет вниз. Я вижу декоративную решетку. На меня веет холодом подземелье. Движение медленное, но я слышу звуки не то либетки, не то каких-то хитрых электрических приводов. Платформа погружается во мрак, а квадрат над головой остается единственным источником света. Остановка. Думаю, я опустился на глубину в два-три этажа. Быстро опустился. Да, теперь я вижу, что у патриарха было достаточно времени для нападения, но он предпочел сбежать. Видимо, сомневался в том, что успеет. А если бы я увидел этот люк раньше, чем на меня напали големы, ломанулся бы через ловушки. Вот на это и рассчитывал хитрый мудак. Меня проткнуло бы шипом или пронзило дротиком. Я бы не думал, забыв про осторожность. Врубаю проницаемость. И выхожу не через проем в решетчатом ограждении, а прямо сквозь прутья слева. В непредсказуемом для потенциального врага направлении. Не спешу. Жду, пока глаза привыкнут к полутьме. Успеваю заметить, что нахожусь в небольшой пещере, в глубине которой виднеется черный провал туннеля. Идеально круглый в сечении, словно его вырезали лазером. Платформа скользит вверх, люк закрывается. И я погружаюсь в абсолютную тьму. Первая реакция — стать нематериальным. Это уже на рефлексах. Если в пещере находится враг, логично воспользоваться моей кратковременной слепотой и напасть. Слух обостряется до предела. Из тоннеля тянет сквозняком. Я ощущаю это своей кожей, даже с проницаемостью, как ни странно, хотя нет. Став бесплотным, я утратил чувствительность. Это осколки воспоминаний. Глаза быстро привыкают к темноте. Вот они, регулярные тренировки. Осторожно продвигаюсь к отверстию, выставив перед собой меч. У меня есть в запасе наган, но я не уверен, что стрелять под землей правильное решение. Да и в кого стрелять? Я здесь совершенно один. Приближаюсь к проему. Очертания пещеры проступают все четче. На всякий случай делаю прозрачным дно пещеры. Ничего интересного, просто скальный массив и неведомые механизмы: тросы, шестерни и нечто наподобие двигателя. Ага, это в районе платформы. Дыра перетекает в закругляющийся тоннель. И знаете что? Уж больно правильная форма у этого тоннеля. Не могла подземная речушка проделать себе такое русло, гладкое, идеально пропорциональное. А еще мне почудилось, что в толще неведомого материала показались светодиодные лампы, или не светодиодные. Нечто среагировало на мое присутствие и включило мягкий дневной свет. Захожу в туннель, и тут же справа со щелчком вылетает нечто острое и блестящее. Разворачивается как лезвие выкидухи и рассекает моё призрачное тело надвое. Я бы упал, обливаясь кровью и разваливаясь на части, если бы не туз в рукаве. Металлический полумесяц с лязгом ныряет в потайной паз. Делаю несколько шагов, замираю. Больше ничего не летит и не лязгает, но я продолжаю удерживать теневой режим. одновременно запустив непрерывную циркуляцию, чтобы пополнять запас ки, осторожно продвигаюсь вперед и понимаю, что тоннель заворачивает вправо и вниз. Теперь я вынужден идти под углом в тридцать градусов, словно спускаешься в адские врата. Снизу раздается щелчок. Наушники дорогие. Срываюсь с места, бегу влево, прижимаюсь к изогнутой стене, так, чтобы не провалиться сквозь нее. Там, где я находился секунду назад, раздается грохот, часть потолка обрушивается, выдвинув из себя монолитный каменный куб и эдаки пресс, который должен расплющить неправильных гостей. Я бы избежал этой участи, но почему-то вспомнился клинок Мансура. В Панджейтан явно вступили не простые ребята. Продолжаю спуск. Труба петляет, меняет углы наклона, упирается в вертикальные шахты. Дважды меня пытались пробить скрытые лезвия. Один раз из стены вырывался язык пламени, а еще под ногами разверзались замаскированные шахты, в которые я не упал лишь из-за отменной реакции. Просто успевал обрести материальность, расставить ноги в шпагате и удержаться на краю пропасти. Постепенно я принарывался обнаруживать ловушки. Если просвечивание показывает непонятные устройства, А в дно тоннеля вмурована круглая и шестиугольная пластинка, значит туда нельзя наступать. Обходишь пластинку и спокойно топаешь дальше. Развилка застала меня врасплох. Пришлось зачерпнуть побольше ки, чтобы просветить горную породу на несколько сотен метров во всех направлениях. Правый туннель, насколько я понял, заканчивался у подземного озера. Природное образование, ничего особенного. Левая ветка. Я свернул туда. Ловушки закончились и я смог ускориться. Труба шла с постоянным уклоном, закручиваясь в некое подобие спирали. Еще немного и я спущусь ниже уровня моря. Когда бесконечный лабиринт влился в новую пещеру, я застыл на пороге этого сумасшествия. Передо мной простирался грот, реальные размеры которого было сложно оценить. Свод пещеры терялся в огле, а дальние края были скрыты колоннами сталагнитов. Я замер на краю площадки, огражденной металлическими перилами. За краем разверзалась пропасть, в которую свободно уместилась бы одна из высоток делового центра Фазиса. Чудовищный провал, в центре которого высился обтекаемый купол. Мать вашу, колония предтеч! Я читал учебники криптаистории и знаю, что некоторые колонии упрятаны под землей. При этом древние проложили туннели наружу. Не знаю, зачем. В колониях ведь никого не осталось. Существовала теория, что в этих законсервированных поселениях еще живут древние, схоронившиеся от мира в сверхпрочных саркофагах. Но подтвердить или опровергнуть это утверждение никому не удалось. Корпус колонии мягко светился, и этого света хватало, чтобы вырвать из вековечного мрака большую часть пещеры. Краем глаза я заметил движущуюся тень и, несмотря на проницаемость, выставил меч. Клинок патриарха выбил искру из закаленной стали. Я тут же оттолкнул противника и, довернув кисть, рубанул сверху вниз. Старик парировал атаку и тут же в красивом выпаде попытался достать мое горло. Рисковать нельзя. Проницаемость не всегда работает, если встречаешься с индонезийским шаманом. Уклонившись, я поднял меч над головой и замер в этой стойке. Дед выбрал железную дверь в качестве базовой позиции, проверенная временем классика. Зачем ты привел меня сюда? нарушаю затянувшуюся паузу. Ты ведь и сам понял, это источник могущества нашего клана. Вы получаете артефакты от предтеч. Один из моих предков был бессмертным, и он получал, а потом древние ушли, а наш клан остался, чтобы присматривать за их наследием. Зачем мне это знать? Когда проиграешь бой, я дарую тебе жизнь, но ты вступишь в Панджейтан. Усмехаюсь в ответ. Если что, никогда, а если я скользнул вперед и наши клинки скрестились.